Рожденная как отступлением новая политика только такой и представлялась. Было необходимо убедить членов партии, что в действительности НЭП является движением к социализму, а не сплошным отступлением. Нужно было опровергнуть тех старых скептиков, которые считают признаком дурного тона говорить о нашем продвижении вперед. В 1923 году по поводу 25-й годовщины партии Бухарин писал «Мы пустились в такое плавание, какое не снилось даже Колумбу». Теперь Бухарин показывал, что плавание продолжается, что его реформизм, его новая экономика ведут к социализму. До подробного рассмотрения того, как могло осуществляться социалистическое развитие, нужно было еще установить, было ли допустимо хотя бы стремление к социализму в изолированной аграрной стране. Как мы видели, на этот вопрос явно отрицательно отвечала ранняя марксистско-большевистская теория, главной идеей которой была... Международная пролетарская революция, возникающая на почве противоречий зрелых индустриальных обществ. Левое крыло партии, не всегда последовательно и убедительно, защищало старую позицию, хотя его представители с осторожностью допускали, что процесс социалистического строительства в Советской России возможен. Левые, однако, решительно отклоняли утверждение, что этот процесс может быть завершен в изолированной экономически отсталой стране. Они заявляли, что стоят на ортодоксальной, реалистической и непреклонно интернационалистической позиции. Зиновьев и Каменев. Изложение Бухариным их взглядов. Но логика событий после 1917 года, национальный успех большевиков в октябре и гражданской войне, распространившаяся во времена военного коммунизма готовность признать идею прыжка в социализм и начатое Лениным в 1922-1923 годах обнадеживающая новая оценка НЭПа, привели к иным выводам. Например, замечание Бухарина. Они нашли свое выражение в доктрине социализма в одной стране, взятой на вооружение сталинско-бухаринским большинством. Выступая против перманентных революционеров, Сталин первый отчетливо выдвинул эту идею, но именно Бухарин развил ее в теорию и дал таким образом официальное обоснование социализма в одной стране в 20-х годах. Формальное авторство доктрины участникам дискуссии было не всегда ясно, и оппозиционеры иногда приписывали его Сталину, иногда Бухарину, а иногда им обоим. Различные высказывания оппозиционеров. Как мы видели, он приближался К такой концепции с ноября 1922 года она содержалась косвенным образом в его положении о врастании в социализм. Но только в апреле 1925 года, спустя три месяца после Сталинского заявления, Бухарин сформулировал проблему публично и недвусмысленно. Иногда ему приходилось опровергать утверждение, что его доктрина представляет собой ревизию прежних взглядов. Но его опровержения были малоубедительными, потому что с 1917 по 1921 год он, подобно другим, открыто разделял убеждение, что достижение социализма в одной только России невозможно. Как тщательно документировал Троцкий, Том второй, часть вторая, страница четыреста сорок вторая. Хотя логические доводы в пользу возможности социализма в одной стране могли быть обоснованы самим Октябрьским переворотом и узаконены авторитетом ленинских статей 22-23 годов, формальное выражение доктрины явилось по существу решительным поворотом в официальной большевистской концепции, что косвенным образом признавал Бухарин, когда говорил, что этот вопрос не так прост, как он представлялся раньше, когда над ним меньше думали. Поразмыслив над этой проблемой, Бухарин выдвинул состоявшую теперь из двух частей формулу, отвечающую на вопрос, может ли быть построен социализм в Советской России при отсутствии Европейской революции». Первая часть формулы касалась внутренних условий страны, ее ресурсов и классов. В этом отношении вывод Бухарина был недвусмысленно положительным. Отвергая предположение, будто «мы погибнем из-за нашей технической отсталости», он сформулировал свое знаменитое утверждение «мы «Можем строить социализм даже на этой нищенской базе. Мы будем плестись черепашьим шагом, но все-таки мы социализм строим, и мы его построим». Это и другие важные заявления по поводу социализма в одной стране в различных работах Бухарина. Такую позицию... Доказывал он, занимал Ленин, говоря в своем завещании, что есть все необходимое и достаточное для построения социализма. Если это верно, значит, нигде нет такого момента, начиная с которого это строительство стало бы невозможным. Но существовала одна потенциальная помеха, которая была учтена во второй части формулы Бухарина. Советский Союз будет гарантирован от иностранной капиталистической интервенции и войны только тогда, когда революция приобретет международный характер. Таким образом, с точки зрения гарантий от внешней угрозы, окончательная практическая победа социализма в нашей стране без помощи других стран и мировой революции невозможна. Эта формула явилась для Бухарина средством подтвердить свой интернационализм, когда он оптимистически отвечал на непосредственный вопрос «Куда мы идем?». Проводя различия между вопросом о внутренних возможностях и вопросом внешней угрозы, он фактически сосредоточил свое внимание на перспективах обновления экономики. И это был Разумный подход к делу, ибо за риторикой о строительстве социализма скрывался кардинальный вопрос об индустриализации и модернизации. Не нужно было особенно точно определять социализм для того, чтобы, как это делал Бухарин, утверждать, что мы можем стоять на собственных ногах, что ежедневно, ежемесячно и ежегодно мы будем преодолевать эту технико-экономическую отсталость. Другими словами, споры о построении социализма в одной стране были спорами о возможности индустриализации без посторонней помощи либо от победоносного европейского пролетариата, либо, как это делается теперь, от богатой страны-покровителя. Хотя Бухарин защищал свою формулу на протяжении всей дискуссии, ему, очевидно, нелегко было защищать ее из-за присущего ей некоторого привкуса национализмом. Он, видимо, был убежден, что примирил социализм в одной стране со своей постоянной не теоретической, а практической преданностью делу международной революции. Но он также понимал, что обвинения левых в национальной ограниченности указывают на реальную и растущую опасность. Будучи лично свободным от националистических страстей, он не выступал от имени тех многих рядовых членов партии, которые видели в доктрине прежде всего перспективу будущего национального развития России. Сознавая это, Бухарин пытался сдерживать националистические тенденции тремя способами. Во-первых, он подчеркивал, что социализм наступит как минимум через несколько десятилетий. Во-вторых, он неоднократно повторял, что советский социализм будет отсталый социализм. И, наконец, он резко критиковал взгляды, что дело, начатое советами, может быть названо национальной задачей и предостерегал против опасности, заложенной в его собственных идеях о строительстве социализма. Если мы... Будем преувеличивать наши возможности. У нас всегда может возникнуть такая тенденция, что нам, мол, вообще наплевать на международную революцию. И с такой тенденцией может возникнуть своя собственная идеология, своеобразный национальный большевизм или что-нибудь в этом духе. Отсюда несколько ступеней до ряда еще более вредоносных идей. Независимо от того, что эта доктрина могла вызвать сомнения, она прокладывала путь для теоретического объяснения того, как Неповская Россия превратится в Россию социалистическую. Бухарин всегда настаивал на том, что дискуссии о социализме в одной стране были в действительности спорами о характере нашей революции, то есть о характере и возможностях классов, вовлеченных в революционную драму. Марксистский подход к делу означал, что теорию Бухарина должна прежде всего подвергнуть классовый состав России глубокому анализу. Во время Гражданской войны Помещики и крупные капиталисты были ликвидированы как политическая сила, и официально считалось, что в Неповском обществе имеются три класса – пролетариат, крестьянство и новая буржуазия. Городское население не представляло теоретической проблемы и не вызывало серьезных разногласий. Все большевики соглашались, что промышленный пролетариат является прогрессивным классом, опорой в борьбе за социализм. Не было трудностей и в определении городских реакционеров. Ими были «непманы», которые торговали и спекулировали, рассчитывая на получение антисоциальной прибыли. Не выходя из официально допущенных рамок своей деятельности, Они, наряду с аналогичными элементами на селе, кулаками, составляли часть новой буржуазии. Единодушие в большевистских взглядах распространялось, однако, только на городское население. Разногласия сосредоточились на вопросе расслоения внутри крестьянства и пригодности давней классификации, подразделявшей крестьянство на три группы – бедняков, середняков и кулаков. Эти группы в результате событий 1917-1920 годов значительно изменились, и различия между ними сгладились. Социальные слои стали не только менее определенными, кулак, например, стал больше уничижительный, чем точной социальной категории, но статистические данные об их численности были ненадежны, спорны и регулярно испытывали влияние политических манипуляций. По официальным подсчетам 1925 года число бедняцких крестьянских хозяйств составляло 45% общего количества середняцких 51%, кулацких 4%. Все эти цифры подвергались сомнению и широко пересматривались в течение 20-х годов, особенно последние. Согласно разным мнениям, процент кулаков колебался от нуля. Некоторые доказывали, что ненавистный дореволюционный тип деревенского эксплуататора перестал существовать до 14 Так как в стране насчитывалось 20-25 миллионов крестьянских дворов, даже маленькие колебания – в компетентных подсчетах, которые определяли численность кулаков от 3 до 5 процентов деревенского населения, приводили к важным последствиям в политике и экономике. О проблемах, связанных с расслоением крестьян и его значением для политической жизни. Мнение о том, что старый кулак сошел со сцены – у Богущевского о деревенском кулаке или о роли традиции в терминологии. 1925 год. Номера 9-10 страницы 63-64. Цифру 14% привел Каменев. Левые обычно соглашались с более высокими оценками численности кулака и вели полемику на основе таких данных. Это было верно как в отношении немногочисленных экстремистов, которые пропагандировали экспроприацию кулака, так и в отношении основной массы оппозиционеров, которые были убеждены, что НЭП вызвал новый процесс расслоения сельского населения, тождественный тому, который происходил при капитализме. Они предвидели возрастающую поляризацию, разделение крестьян на богатых и бедных, превращение кулака эксплуататора в преобладающую силу в деревне и расширение капиталистических отношений, ставящих под угрозу революционные завоевания не только в деревне, но и в городе. Главным ядром неоднократно повторявшихся утверждений левых было то, Что НЭП, особенно на протяжении 1924-1925 годов, грозил реставрацией капитализма. Мнение Майзлина Смирновым Не все обвинения оппозиционеров были полностью отвергнуты Бухариным. Он соглашался, что после 1923-24 годов вновь началось расслоение в деревне. Но он докладывал, что национализация Земли, создавая новую структуру, ограничивает процесс расслоения, а государственные командные высоты сдерживают этот процесс, гарантируя, что он не приобретет серьезных размеров. Так же, как и левые, хотя и с некоторыми оговорками, он соглашался в теории с решающей догмой, что бедные и безземельные крестьяне являются как бы сельским пролетариатом, естественной поддержкой партии в деревне, а кулак нашим врагом. Но его трактовка кулака и, что не менее важно, середняка той Прослойки, которую левые то и дело упускали из виду в своих анализах поляризации, говорила об очень разном понимании расслоения крестьянства и его последователей. За понятием «кулак» скрывалась крупная проблема, вставшая перед Бухарином, пытавшимся приспособить сложившуюся большевистскую теорию к реформистской программе. Такие понятия из идеологического словаря большевиков, как, например, диктатура пролетариата, классовая борьба, были вызывающе воинственны. Большевистские лозунги рождались в преддверии и во время гражданской войны, и их было нелегко приспособить к политике, основанной на мире. Большая... Часть радикальной терминологии проистекала из первоначального марксизма, или точнее французской революционной истории. Часть этих понятий, как в случае с термином «кулак», из русской традиции – в течение недолгого проведения партии политики классовой борьбы в деревне в 1918 году Ленин провозглашал беспощадную войну против кулаков, рисуя их кровопийцами, вампирами, грабителями народа. В своем завещании 1922-1923 годов он, однако, совсем уже не упоминал кулака осознавая, по-видимому, что гражданская война привела к тому, что сельское население превратилось в обширную однородную массу обнищавших крестьян. Это отмечал Бухарин. Замечание Ленина на эту тему в томе 23 страницы 207-208. Тем не менее, отталкивающее значение слова «кулак» сохранило силу, побуждая левых делать мрачные намеки, что Бухарин предлагает отступнический экономический союз с кровопийцами и грабителями народа. Бухарин понимал значение проблемы. Начиная с 1924 года, он сопровождал свои политические заявления мрачными предостережениями насчет потенциальной кулацкой опасности, утверждая, справедливо, как выяснилось, что он был первым, кто указал на эту опасность, и, предостерегая против превращения новой политики вставку на кулака, а также заявляя, что он отлично видит кулака. Работа, датированная 13 декабря 1925 года. За этими рассуждениями, однако, скрывались его попытки переориентировать мышление партии по этим вопросам. Кажется, он одно время вынашивал мысль о том, что советский кулак не похож на «старый тип». Но вместо этого он избрал более безопасный аргумент, говоря, что кулак и зажиточный крестьянин составляют только около трех, не более чем 3-4% от общего числа крестьян. В то же время он проводил различия между хищным зажиточным трактирщиком, деревенским ростовщиком, кулаком, и крепким хозяином, имеющим несколько батраков. Это различие отражало его нежелание наклеивать каждому предприимчивому крестьянину ярлык кулакам. Доводы, которые он не развил до конца. Наиболее важен, однако, был его довод, что сам кулак не представляет серьезной политической или экономической угрозы. Сельские капиталисты могут временно преуспевать, но только наряду с развитием государственного сектора, чьи командные высоты сдерживают и направляют их экономическое развитие. По этой причине, утверждал Бухарин, имевшая свои преимущества политика поощрения кулацкого производства не была сама по себе опасной. И в конце концов, может быть и внук кулака скажет нам спасибо, что мы так обошлись с его дедом. Политическая угроза, если ее не учесть, была более серьезной. Она заключалась в возможности влияния кулака на крестьянские массы, особенно на середняка и даже руководство ими. «Опасность, — пояснял Бухарин, — находится в прямой зависимости от того, будет ли крестьянство довольно, или недовольна советской властью. Если злоупотребления со стороны официальных органов вызывают широкое недовольство, середняк видит в кулаке, выражаясь патриархально «отца благодетеля». «Отдельные успехи кулака на выборах в местные советы и кооперативы следует приписывать подобного рода недовольству среднего крестьянства. Если допустить, что это станет массовым явлением, кулак может приобрести господство над подавляющим большинством населения». Бухарин доказывал как он это делал в течение всех 20-х годов, что первостепенное значение для партии имеет не так называемая «кулацкая опасность», а неопределенность настроений среднего крестьянства. Бухарин говорил, что давнишний лозунг воинствующего большевизма «кто кого» уже более неприменим. Теперь вопрос стоит так – кто с кем? С 1918 года большое внимание уделялось стратегии, направленной на завоевание расположения тех крестьян, которые не были ни богатыми, ни бедными. Но с наступлением НЭПа этот вопрос приобрел новую остроту, о чем свидетельствовало заявление Ленина, что Средняк стал центральной фигурой нашего земледелия. Такая социологическая перспектива стала альфой и омегой философии Бухарина. Его аграрная программа, как он однажды заметил, была отчасти ставкой на середняка. Оппозиция резко возражала, не без оснований утверждая, что бухаринизм есть большевизм середняка. Обвинение оппозиции Характеризуя середняцкое крестьянство как важнейший слой, основную массу, Бухарин хотел высказать партии три связанные между собой идеи. Первая была социологической, результатом уничтожения помещиков и кулаков и перераспределения земли в течение нашей Великой Аграрной Революции явилась осереднячивание деревни, середняк стал центральной фигурой. Вторая идея была экономической. Середняцкие хозяйства составляют основу советского сельского хозяйства. И, наконец, идея политическая. Лояльность крестьянина-середняка является решающим фактором в борьбе за гегемонию в деревне. Эти, как думал Бухарин, эмпирические наблюдения приводят к неопровержимому выводу. Основная линия нашей политики заключается в том, чтобы этот слой привлечь на сторону советской власти. По его мысли, крестьянская политика означает политику по отношению к среднему крестьянству, и, основываясь на этом положении, он строит свою теорию о социализме и крестьянстве. Бухарин видел, что середняк, Стоит на историческом перепутье. Одна дорога ведет к капитализму, кулацкое хозяйство, другая к социализму. Оппозиционеры заявляли, что середняцкие хозяйства являются капиталистическими. Бухарин категорически отвергал это утверждение. Согласно марксистскому анализу, пояснял он, середняк является простым товаропроизводителем. Он покупает и продает, но не применяет наемного труда. Поэтому он не капиталист. Но с классовой точки зрения представитель мелкой буржуазии. При капитализме мелкобуржуазная экономика имела только одну тенденцию перерасти в капиталистическую – Простой товаропроизводитель становился маленьким капиталистом или, в случае неудачи, пролетарием. В советском обществе, однако, остаются открытыми различные перспективы для будущей эволюции мелкого производителя, потому что существует возможность некапиталистического пути. Слова, сказанные 6 или 7 ноября 1927 года. Такой беспрецедентный выбор был возможен потому, что у крестьянина, как утверждал Бухарин, две души. Душа трудящегося, солидаризирующаяся с социалистическими устремлениями, и нетрудовая душа, присущая мелкому собственнику, который имеет известное уважение к крупным собственникам. Какая из этих двух душ восторжествует, зависит от социально-экономического контекста. Совершенно ясно, что «середняк» стал для Бухарина не только наиболее важной прослойкой, но символом крестьянства как класса. Двойственность души среднего крестьянина является характерной особенностью крестьянства вообще, даже трудового крестьянства. Этот неортодоксальный подход к проблеме отразился в бухаринской привычке «отбрасывать слово «среднее» и говорить о крестьянстве. Так было, например, когда он подробно остановился на борьбе за душу крестьянина во всемирном масштабе. Для традиционного большевистского разграничения между отдельными слоями крестьянства не оставалось места ни при аналогии с помещичьей капиталистическим блоком – рабочий крестьянский блок – не в связи с утверждениями Бухарина, что советская рабочая крестьянская смычка ведет свое происхождение от сочетания пролетарской революции и крестьянской войны. Но самым ярким доказательством склонности Бухарина исходить из представлений о нерасслоенном сельском населении была его концепция «неповской России», как в основном двухклассового общества. Несмотря на то, что он для порядка упоминал о трех классах, его теория двухклассового общества, общественного устройства, основанного на сотрудничестве двух трудящихся классов, отражала лежащее в ее основе понимание переходного периода и его главнейших проблем, проблем города и деревни промышленности и сельского хозяйства, крупного и мелкого производства, рационального плана и анархичного рынка и отношений между рабочим классом и крестьянством. Работа, датированная 7 июля 1926 года, где Бухарин доказывает, что эта теория была намечена Лениным.